Алексей Горбылев Ниндзя. Первая полная энциклопедия. Предисловие. Дорогой читатель, книга, которую ты держишь в руках, посвящена одному из самых загадочных аспектов дальневосточной традиции воинских искусств. Средневековому японскому искусству шпионажа ниндзюцу и его замечательным мастерам ниндзя. Данная работа создана на основе широкого круга источников и материалов, существующих в основном на японском языке и является на сегодняшний день Наверное, самым полным исследованием по истории ниндзюцу на европейских языках при всем этом она конечно не ставит конечную точку в изучении средневекового японского искусства шпионажа и не претендует на истину в последней инстанции. Шпионаж во все времена был делом секретным, а потому Всякий, кто берется за исследование какого-либо из аспектов этой темы, должен быть готов продираться через лес недомолвок, искусных фальшивок и откровенных фантазий, сознавая, что неминуемо обречен на ошибки и неточности. особенно если речь идет об исследовании методов шпионажа, рожденных другой культурой и на столетия отстоящих от нас во времени. Сознавая несовершенство своего труда, в то же время я верю, что он может послужить отправной точкой в исследовательском поиске тех профессионалов, И любителей, которые пожелают пойти дальше меня в изучении этой удивительно интересной темы истории средневекового японского искусства шпионажа. В завершение хочу поблагодарить издательство Яуза, которое согласилось издать эту книгу. Алексей Горбылёв